набивались в служебный транспорт. Огромные груды материалов складывали на машины с безбортовыми платформами и фиксировали сетками. Людям, хотевшим, чтобы их услышали, приходилось кричать в громкоговорители. Из полуобных динамиков доносились приказы, которые никто не мог разобрать. Тем не менее, они вносили свою лепту в общий уровень шума. Каждый предмет на грузовой палубе издавал какие-то звуки: грохот, рёв, писк, крики, скрежет, гудки, свистки, скрип, лязг всё сливалось в единую какофонию. И среди множества смертных, в поте лица тратящих здоровье ради функционирования военной машины императора, один человек ждал, когда ему доставят крайне важную посылку. точнее не человек, а легионер. Гендер Скрайвок по прозвищу Крашеный граф, магистр когтя сорок пятой роты и командир Умбрового принца. Шумность казарны раздражал его, но он из принципа не надевал шлем и спокойно ждал, стоя в темноте ангара. Перные чёрные полосы, из-за которых легионер и получил такое прозвище, пересекали глаза и придавали ему сходство с мертвецом, разбуженным грохотом и восставшим из языческого загробного мира. Несмотря на внешнее спокойствие, Скрайвок был весел и полон энергии, в отличие от мрачного воина, стоявшего рядом. "Знаешь, Келенвар, сегодня ведь очень важный день, сулящий нам большие возможности". Он шумно втянул носом воздух. Я чувствую запах будущего, удача распахнула нам объятия. Рутный палач шевельнул пальцами, лежащими на рукояти огромного цепного топора. Скрайва отличался болтливостью и любил себя похвалить, поэтому молчание календара его нисколько не расстроило. Ты увидишь, в 3-метрового челнока к нам летит будущее легиона, новый потенциал, истинный лик восьмого. Карашены Гров кивнул в сторону чёрной пустоты, раскинувшейся за мерцающим силовым полем, удерживающим воздух в ангаре. Неприметный серый транспорт рассекал её вместе с тысячами других таких же кораблей. Деятельность за бортом умбрового принца кипела так же, как и внутри. Целые стаи лихтеров и грузовых барж поднимались с поверхности планеты, разворачивали си и расходились каждый по своему маршруту, образуя замысловатую сеть, по которой ресурсы перемещались с наземных складов в трюмы боевых звездолётов и транспортников. Рядом с потоком света, идущим стали поднимающимся с планеты, струился второй такой же, но нисходящий. Челноки, выгрузившие оружие, пищу, воду и людей, возвращались обратно за следующей порцией. Но Гендер Скраевак ждал одну конкретную машину и следил за ней с радостным блеском в глазах. «В этом месяце я получил лесточку с родной планеты, там сменился режим правления», — сказал крашеный граф. «От родственника, то ли троюродного, то ли четвероюродного, то ли кто его знает, какого брата». Он махнул рукой в латной перчатке, и рык сервоприводов брони растворился среди фонового шума в Ангаре. Келендвар, тебя разве не удивляет, что у меня есть контакты на Настраме? Полочу было всё равно, и он промолчал. Мы, настрамцы, привязанные к своим семьям и бандам, продолжил Скреивик. Я помню, как мои родичи были королями над Падулиевым отребьем. «И помню о своих обязанностях перед ними, хотя и смутно». Он замолчал, будто задумавшись о чем-то. «Как думаешь, они делают это специально? Они умышленно крадут наше прошлое, чтобы надежнее подчинить своей воле? Я говорю о наших владыках и хозяевах Стерры. Да восславятся они во веки веков!» Саркастично добавил Скраевек. «Почему мне нельзя помнить, кто я и откуда?» Легион это очень важно, но это ещё не всё. Человек не может сражаться только за идеалы. Нужна мотивация. Идея это хорошо, но она не гарантирует полной отдачи. Люди всегда сражались за свою семью, желая обеспечить выживание своему населению и своей нации. Чтобы получить ресурсы, чтобы защитить тех, кого любят, чтобы достигнуть величия для своего племени. Они редко сражались столько за читы и идеалы, если такое вообще когда-нибудь было. Последняя фраза сочилась ядом. Теперь голос Скрейвока звучал совсем не радостно. Келиндвор немного сменил позу. Его утомила болтовня. Какое это имеет значение, Гендур? Значение? Келиндвор, а что, по-твоему, вообще имеет значение? Спросил Скраевок с весёлой усмешкой, хотя радости в его интонациях по-прежнему слышалось мало. Мне на ум приходит только одна вещь власть. Лишить человека его сущности это проявление насилия. Насилие суть высшее проявление власти. Любой беспризорник с улицы настрама тебе это подтвердит. Мы, легионеры, сильны, но не обладаем властью. Наша жизнь служение. Мы не можем выбирать, куда направить нашу силу. И в любой нормальной банде понимают, что один человек не может обладать всей властью. В противном случае он рискует потерять всё. И чем сильнее разрастается Империум, тем более очевидным это становится. Властью Календар нужно делиться. Полномочия нужно делегировать. Люди с Настрамы это понимают, а Империум нет. Пришло время добавить нашу мудрость к архиву имперских знаний и направить великий крестовый поход к наиболее реалистичной цели установлению власти сильных. И какое отношение ко всему этому имеет корабель? спросил Келен Дварс неохотно, только ради того, чтобы Скрайвок побыстрее закончил речь. Крашеный граф оскалился. О, корабель, протянул он, Челнок как раз заходил на посадку. Уже можно было разглядеть швы обшивки. Габаритные огни вспыхивали, озаряя черные глубины умбрового принца с полохами света. Мы, легион, вселяющий ужас в сердца врагов. Нас сделали самыми жуткими монстрами из всех, и мы с радостью приняли эту судьбу. Но кто же лучше всего способен на такую роль, как не люди, лишенные жалости? Собственно, об этом и говорилось в весточке, которую мне прислали из дома. Конечно, она предназначается только мне. Высшему командованию о ней знать не нужно. Точнее, нельзя. Это наш маленький секрет. Ведь кто знает, как отреагирует Керс, а? Крашеный граф подмигнул, и один его глаз полностью исчез на фоне татуировки. Века оказалась полностью пропитанным чернилами. Новая власть считает, что отправлять лучших представителей на страны в легион пустая трата ресурсов. Нашей планете очень нужны сильные и умные люди. Это чудовищно забирать их у родителей и превращать в инструменты устрашения. Сейчас методики некоторых особенных гильдий вербовщиков распространены на всех. Тюрьмы опустошаются, а чрево легиона наполняется. Это нелегально. буркнул клендуар. Это преступление, совершаемое ради выгоды, и их последствия уже нас коснулись. Скрейвак поднял вверх указательный палец. Я согласен, это преступление, если оно совершено со злым умыслом. Но если именно так и ставилась цель, то из него можно извлечь пользу. Произошла реформа процесса вербовки. Наши новые рекруты худшие из худших. Если отправить их к нам, родной планете и легиону, станет только лучше, и все довольны. Он хрипло рассмеялся и тут же смолк. Кроме, может быть, тех, на кого нас спустят. Повелитель Кёрс хочет, чтобы мы были орудием страха. Можно ли представить себе кого-то ужаснее, чем ребёнок, способный убить без малейшего угрызения совести, не задумываясь, что о нём скажут, да ещё и получить удовольствие от убийства? Последние партийно-вобранцев никуда не годились, мрачно заметил Келиндвер. Чему ты радуешься? Не годились, потому что их неправильно использовали, буркнул Скрайвик. А если вспомнить о характере твоего брата, то ты рискуешь показаться лицемерным. Келинкир точно таков, как теак он и говорит. Он бесстрашен и ужасен. Келин Двор раздражённо заворчал, и динамики шлема превратили этот звук в звериный рык. Но скрайва никак на него не отреагировал, сделав вид, что ничего не услышал за грохотом металла. Да, ты прав. Эти рекруты не очень хорошо воспримут психообработку и принципы высокой морали. Нам придётся манипулировать их природой. Их желания примитивны, поэтому ими легче управлять. Не переживай, я изменю тренировочный процесс 45-ой должным образом. Широкий и плоский нос челнока прошёл сквозь силовое поле ангара. От корпуса, проскользнувшего сквозь синюю черту, разделяющую пустоту космоса и кипящее жизнью чрево Ангара, валил пар. Взвыли сирены, зажглись огни на посадочной площадке, зарезервированной для челнока. Бригада сервиторов развернулась и посторонилась, освобождая пространство. Будь этот корабль хотя бы чуть-чуть больше, и он не поместился бы в Ангаре Умбрового принца. Широкие крылья для атмосферного полёта недоставали до стен каких-то нескольких метров. Плазменные двигатели ревели, оставляя чёрные пятна копоти на серой палубе. Граф Настиу загудел, меняя вектор силы тяжести, чтобы скомпенсировать вес члелновка. Посадочные когти почти ласково коснулись металлопалубы. Корабль мягко опустился на гидравлических поршнях и прижался к земле, пощёлкивая и поскрипывая после тяжёлого полёта. Высокопоставленный слуга легиона прошагал к челноку, раздувшийся от чувства собственной важности, так присущего всем маленьким людям. Рука Скрайвака без особых церемоний остановила его, попутно выбив весь воздух из лёгких. Я займусь этим сам, произнёс Крашен Игров. И за всех сил, стараясь не хватать ртом воздух, слуга поклонился и протянул легионеру инфопланшет. Как пожелаете, господин капитан. Новые рекруты. Я в курсе, кивнул Скрайвик. Найди себе какое-нибудь другое занятие на ближайшие пару минут. Подожди в сторонке вместе со своими лакеями. Он дёрнул головой в сторону группки слуг в белой униформе адептов медики, готовых проводить рекрутов в апотикарион. Иди туда, к ним, потораплил легионер, когда смертный замешкался. Слуга снова поклонился и присоединился к подчинённым. Рекруты должны сразу увидеть таких же воинов, какими станут сами: не лебезящих и кланяющихся слуг, а настоящих повелителей звёзд. Крашеный граф помахал инфопланшетом, приглашая палача следовать за собой. Из центральной секции фюзеляжа челнока выдвинулась металлическая опоры. Первыми на неё вступили двое вербовщиков в вооружённые электрострекалами. Затем появилась толпа шарашенно моргающих подростков в кандалах. Они прятали удивление за непокорными взглядами убить. Со спины их подгоняли ещё двое вербовщиков. Какое чудесное пополнение. саркастично заметил Келендвар. «Тихо, палач!» — оборвал его скраивок. «Становишься таким же непочтительным, как твой брат, и это не комплимент!» Крашеный граф прошагал вперед и остановился под потрескивающим корпусом прямо перед группой рекрутов. Вербовщики расступились, позволяя подросткам лучше рассмотреть регионера. «Тихо, палач!» Я, Гендер Скрайвик, магистр когтя 45-й роты, ваш новый повелитель. Он дал мне несколько секунд на осознание сказанного, смакуя страх, бурлящий под напускной детской бравадой. Вы прибыли сюда по приказу правительства Настрама. Вас выбрали из-за врождённой жестокости и безжалостности. Он помолчал. В менее благие времена Всех вас ждала бы казнь за преступление, но мы найдём вам применение. Крашеный граф посмотрел в глаза каждому по очереди, мысленно деля на тех, кто показывал страх, и тех, кто скрывал эмоции. Он провёл пальцами по лицу вдоль парных чёрных полос. Эти отметины дал мне отец, не наш повелитель Кёрс, а мой настоящий отец, желавший силы и бесстрашие для своих сыновей. Сам он был хозяином своей судьбы, и даже в том упорядоченном царстве, в которое великий примарх превратил Нострама, его боялись и уважали. И хотя в моих жилах течет благородная кровь, я провел большую часть юности в компании ребят вроде вас. Мы прятались от ядовитого дождя на нижних уровнях улья, задыхались в грязном воздухе и убегали от тех, кто считал себя сильнее. Первое убийство я совершил в 10 лет. Второе через несколько дней после первого. Отец объявил меня сильнейшим из своих сыновей.